13 Ступай туда, откуда ты пришла!» Сказала Роза Марена. Она стояла у ступеней, а Розе, отвернувшись, на противоположной стороне лужайки, у тропинки. Теперь она боялась рисковать, боялась ненароком бросить взгляд на Розу Марену, после того, как обнаружила, что ее собственные глаза могут не слушаться ее приказа. «Возвращайся!» Отыщи у Энди Яроу и своего мужчину. У нее кое-что есть для тебя. И у меня еще будет с тобой разговор, но короткий. Потом наше время истечет. Я думаю, для тебя наступит облегчение. Его больше нет, правда? Спросила Рози, пристально глядя на залитую лунным светом тропинку. Он действительно исчез. «Полагаю, ты иногда будешь видеть его во сне», — равнодушно сказала Роза Марена. «Но что с того? Дурные сны все равно намного лучше дурной яви». «Да, это так просто, но, по-моему, большинство людей не замечают этого». «Теперь иди. Я приду к тебе. И вот еще что, Рози. Что?» «Помни о дереве». «О дереве? Помни о дереве, теперь ступай!» Рози пошла, не оглядываясь.